На следующий день после фиаско с Зоей я, как обычно, прихожу на работу раньше всех. Джереми появляется около десяти. Виктор вскакивает, чтобы, как обычно, отправиться на брифинг, но он жестом просит ее остаться на месте. «Алиса, ты не могла бы зайти ко мне на пару минут?» Вздрогнув, смотрю на Джереми. Взгляд его голубых глаз такой же непроницаемый, как обычно. «Да, конечно». Ничего не выражающим голосом говорю я. От волнения кожа покрывается мурашками. В отличие от офиса Криса, кабинет, который занимает Джереми, выглядит строго. Единственная личная вещь — фотография Зои в пластилиновой рамочке, на которой макаронами в форме трубочек написано «С днем рождения, дорогой папочка». Думаю, если бы наше с Джереми знакомство не началось с плохой ноты, то такая любовь к дочери заставила бы меня проникнуться к нему симпатией. «Садись». Джереми снимает куртку, перекидывает ее через спинку стула и закрывает дверь, чего никогда не делал, когда к нему приходил виктуар. Меня охватывает тревога, и я машинально нащупываю браслет. Джереми садится напротив и говорит. «Думаю, между нами возникло недопонимание. Я хочу извиниться». От удивления теряют дар речи. «Я ожидала чего угодно, но только не извинений». Джереми, видимо, воспринимает мое молчание как знак «продолжать». Зоя рассказала о том, что произошло в туалете на самом деле. Спасибо, что помогла ей. Она очень чувствительная девочка. Помедлив, нерешительно отвечаю. «Я тоже хочу извиниться. Не стоило идти к Крису у тебя за спиной. Я не подумала. Вздыхаю. Просто... просто если я что-то начинаю, то стараюсь довести до конца. И временами иду на пролом». Не могу ставить тебе это в упрек. Честно говоря, базовая версия приложения готова уже давно. Тогда почему мы не запускаем релиз? Потому что Крис все время просит добавить новые и, по сути, бесполезные функции. Например, ачивки за старые или редкие носки. А мы не можем выпустить базовую версию и добавлять обновления по мере их появления? Можем, но Крис не хочет. Почему? Джереми пожимает плечами. Возможно, из-за страха неудачи или успеха, каким бы маловероятным он ни казался. Не знаю. Осиротевшие носочки – очень личный для него проект. Как бы то ни было, мы можем выпустить приложение в любую минуту. Тебе нужно только уговорить Криса. Но он меня не слушает. Он делает вид, что не слушает, но на самом деле прекрасно знает, в каком финансовом положении сейчас находится компания. Кстати, он упомянул, что тебе нужна машина. да... «Моя подруга устраивает праздник, и в субботу нам нужно съездить за покупками. Тогда в субботу утром я могу отвезти вас в магазин». «Колеблюсь. Я совсем не ожидала такого предложения. Как-то глупо тащить Джереми за покупками, но, учитывая отчаянное сообщение, которое прислала мне вчера Саранья, если откажусь, то поступлю нечестно по отношению к ней». «Спасибо», — говорю после некоторых раздумий. «Это очень мило с твоей стороны». «Взамен...» «Я попрошу, чтобы ты не учила мою дочь английским непристойностям», — перебивает меня Джереми. Несмотря на серьезный тон, кажется, он едва сдерживает улыбку. «Я очень постараюсь. В субботу приезжайте ко мне к десяти, я пришлю адрес». Дневник Алисы. Лондон, 5 января 2012 года. Hello, Брюс. Мне есть, что тебе рассказать. Во-первых, за праздники я поправилась на три кило». А может, некий недоброжелатель тайком подменил зеркало в прихожей на увеличительное стекло? Я склоняюсь ко второму варианту. А еще я ужасно зла, Брюс, поэтому и взяла в руки дневник. Не знаю, пойду ли снова к психотерапевту. Вчера она сказала одну вещь, которая выбила меня из колеи, и с тех пор крутится у меня в голове, как карусель. В довершение всего я поссорилась со Скарлет. Она позвонила вчера. Видимо, другой часовой пояс слишком сложное для нее понятие. Я ответила на звонок, несмотря на раздраженный вздох Оливера, который уже выключил свет. Последние три недели от Скарлет не было ни весточки, ни звонков, ни сообщений, ничего. Уединившись в ванной, я села на плиточный пол и включила камеру. Скарлетт была без косметики. Ее бесцветные платиновые волосы были небрежно собраны не то в хвост, не то в пучок, из которого торчали отдельные прятки. Под миндалевидными глазами, обрамленными длинными ресницами, синели круги. Я была тронута, заметив на сестре старую темно-синюю толстовку с надписью «Университет Брауна», которую подарила ей во время учебы. «Ты похудела?» Заметила я, присмотревшись к ее лицу. «Ты хорошо питаешься?» «Хорошо, просто отлично», — со смехом ответила Скарлетт и помахала перед камерой картонной коробочкой с рисовой лапшой. Потом подцепила лапшу палочками и отправила в рот. Я закатила глаза. «Может, начнешь нормально готовить вместо того, чтобы пихать в себя разный фастфуд?» «А, нет времени. Я работаю денно и ночно». «Над чем?» «Над альбомом». А еще я нашла постоянную работу в баре, который находится в одном из крутых районов Манхэттена. Буду петь там по средам, правда, репертуар выбираю не я, и он дерьмовый. Но зато там платят 300 баксов за ночь. Здорово. Кроме того, бар набирает популярность. Может, там я встречу кого-нибудь, кто... Ну, ты знаешь. Как понимаю, у тебя все хорошо. «На самом деле я мало что понимаю. Эшли и Дакота убеждены, что Скарлетт портит себе жизнь этой своей одержимостью музыкой, и что я должна заставить ее отказаться от детской мечты. Честно говоря, я не знаю, как быть». Скарлетт намотала лапшу на палочки с ловкостью, наводящей на мысль, что она завсегдатая китайского ресторанчика, над которым живет. «Да-да, все прекрасно, я кое с кем встречаюсь». «Давно? Как его зовут?» Уже три недели его зовут Алехандро, он испанец. Скарлетт встречается с парнями с 15 лет. Впрочем, встречается, не совсем верное слово. Тусуется, проводит несколько ночей в их постели, а потом бросает, чтобы любой ценой избежать отношений, которые будут длиться дольше нескольких дней. Поэтому мне совсем не обязательно запоминать этого Алехандро, у которого, к несчастью для него, скоро выйдет срок годности. «Ты не поверишь!» Вдруг воскликнула Скарлетт. «Я завела котенка!» «Котенка? Правда?» Она поставила перед камерой рыженького котенка и потерлась щекой о его мягкую шерстку. Котенок замурлыкал. Лицо Скарлетта осветила улыбка подлинного счастья, и на мгновение мне вспомнилась маленькая девочка из Квинстауна, которой она некогда была. «Его зовут Дэвид Боуи. А вот я никогда не заведу кота». «Не говори так. Если я умру, тебе придется взять Дэвида себе». «Ты не умрешь?» «Умру в 27 лет, как Курт Кобейн и любая другая уважающая себя рок-звезда. У меня все распланировано». Скарлетт выглядела очень серьезной и искренне переживала за судьбу Дэвида Боуи, поэтому я торжественно пообещала позаботиться о котенке после ее смерти. Она вздохнула с таким облегчением, что я не осмелилась сказать, что котенок проживет меньше, чем она, что котенок Абуза, которую нельзя бросить через три дня, как беднягу Алехандру. Как работа? Ты про работу в кафе уай? Я уволилась, ответила Скарлетт с набитым ртом. Господи Боже, почему? «Потому что работа официанткой убивала мой творческий потенциал. Мои последние песни, они...» Скарлетт нахмурилась и посмотрела прямо в камеру, словно подбирая слова. «Все демо-песни, которые я записала, в них нет души. Думаю, на этот раз я сделаю все правильно. Я должна выложиться по полной». Я растерялась. Скарлетт проработала в кафе «Уай» почти два года. Там у нее был гибкий график, дававший возможность заниматься музыкой. И приличная зарплата, позволявшая снимать комнату в Бруклине. А не бродяжничать или ломиться к маме, которая больше не желала ее принимать. А теперь Скарлетт бросила эту стабильную работу, чтобы посвятить все время написанию альбома. Я буквально слышала, как Оливер толкает речь о незрелости моей сестры, ее полном непонимании реальности, а в заключении говорит, что не будет содержать ее, когда она останется без крыши над головой. «Зря ты уволилась», — вздохнула я. «Чем ты собираешься платить за аренду?» «Ах, да». «Э, «Я сейчас на мели, поэтому хотела спросить, сможешь ли ты одолжить мне немного денег?» Спросила Скарлетт, нацепив на лицо свою фирменную улыбку Джулии Робертс и захлопав ресницами. «Обычно я соглашаюсь. Я зарабатываю достаточно, чтобы помочь своей сестре в сложную минуту. Но я была уставшей и расстроенной, и Скарлетт три недели не подавала признаков жизни. «Послушай, Оливер уже злится, что я даю тебе деньги» мы собираемся завести ребенка и нам нельзя тратить сбережения направо и налево но я все тебе верну когда когда разбогатеешь да знаю проблема в том что я годами это слышу и годами перевожу тебе деньги мне нелегко убедить мужа что однажды ты и правда все нам вернешь не знаю что на меня нашло обычно я не разговариваю так со скарлет может я устала А может, все дело в мозгоправе, которая довела меня до трясучки. Я продолжила. «Знаешь, что сегодня сказала мой психотерапевт?» Скарлет закатила глаза. «Тебе не нужен психотерапевт, Алиса. Не понимаю, почему ты идешь у Оливера на поводу?» «Она сказала, — перебила я, — возможно, я не беременю, потому что подсознательно боюсь тебя предать и боюсь, что ты почувствуешь себя брошенной». Тишина. Скарлетт нахмурилась и положила палочки в картонную коробочку. «Почему ты говоришь обо мне со своим психотерапевтом?» «Вопрос в другом. Почему ты три недели не давала о себе знать, а теперь объявилась и первым же делом просишь деньги?» Скарлетт сникла, но я не обратила внимания. У меня из головы не шла мысль о том, что, возможно, это она во всем виновата. Или не во всем, но в этих зависимых отношениях. «Я вынуждена заботиться о Скарлетт, потому что мама поставила на ней крест и потому что Скарлетт не может позаботиться о себе сама». «Сколько еще продлится это ребячество, Скарлетт? Сколько ты собираешься тратить жизнь на погоню за мечтой? Сколько мне придется заботиться о тебе, а не о своей семье?» «Хорошо, Алиса», — с обезоруживающим спокойствием ответила Скарлетт. «Не думала, что я для тебя такая буза». «Я больше не буду просить у тебя денег. Сама справлюсь». Я почувствовала, что причинила ей боль и тут же пошла на попятную. «Дело не в деньгах, Скарлетт. Речь о твоей жизни. Тебе следует задуматься о реальных вещах, заняться карьерой, завести семью. Если бы тебе было суждено стать рок-звездой, ты бы уже ею стала. Тебе уже не двенадцать. Ты больше не можешь позволить себе вести себя инфантильно. Где твои амбиции?» «Амбиции?» Недоверчиво переспросила Скарлетт, и в ее карих глазах промелькнул гнев. «Кто бы говорил про амбиции? Все, чего ты хочешь, это быть послушной женушкой, потакать капризам мужа и производить на свет отпрысков. Я бы не назвала это амбициями. И я играю не рок, а панк». «То, что Оливер — один из немногих, кто не поддался твоим чарам, не дает тебе права говорить о нем гадости. Вот подумай, станешь ли ты счастлива, если завтра проснешься Джоан Джет? Кто дал тебе право осуждать мои амбиции только потому, что они отличаются от твоих? Я годами шла к своей мечте. Я делаю все возможное, жертвую всем возможным, чтобы достичь целей. Не говори, что я безответственный ребенок, потому что так думает Оливер. Он родился с серебряной ложкой во рту и никогда не прилагал усилий, чтобы чего-то добиться самостоятельно. После этих слов я вспыхнула, как спичка, и до бочки с порохом было рукой подать. «Представь себе, ты не одна пытаешься достичь своих целей. Ты даже не спрашиваешь, как у меня дела. Все вокруг беременеют, все, но не я. Я тоже годами шла к мечте, которая куда важнее твоего бряцания на гитаре. Но тебе плевать, потому что ты думаешь только о себе». Лицо Скарлетт словно окаменело. Она позволила мне выговориться и молчала, пока слова сами слетали с моих губ. «Хуже всего то, что я знаю. Скарлетт очень талантлива». Но после слов психотерапевта мне вспомнилось все, что мама с Оливером когда-либо говорили о моей сестре. Когда я, наконец, закончила, Скарлетт спокойно сказала. «Я больше не буду занимать у тебя деньги, но знай, я бы никогда ни о чем не попросила, если бы знала, что тебе придется идти на жертвы. И не переиначивай правду, мне не плевать на твои проблемы, просто ты не хочешь слышать советов и расстраиваешься, когда мы обсуждаем твою небеременность». «Неправда». «Хорошо. Вообще-то я немного изучила эту тему, потому что мне больно из-за того, что с тобой происходит. Я читала о бесплодии и проблемах с зачатием. И меня удивляет, что вы с Оливером никогда не прибегали к медицинской помощи. Есть же искусственное оплодотворение. Ты никогда даже не говорила о нем. Почему? Я хочу, чтобы мой ребенок был зачат естественным путем». «Ты либо хочешь ребенка, либо нет». Какая разница, как он будет зачат, он все равно будет вашим сольвером ребенком. Проросшие соевые бобы и йога не панацея, и ты знаешь, это не хуже меня. Да что ты понимаешь? В ярости выкрикнула я. Ты не хочешь ни семьи, ни детей, поэтому мне не нужны твои советы. С этими словами я бросила трубку. Скарлетт перезвонила. Трижды. Я ни разу не ответила. Я думала о нашей ссоре всю ночь, а утром всплакнула. «Дорогая, что снова стряслось с твоей сестрой?» — спросил Оливер за чашкой кофе. Я рассказала, чем закончился наш со Скарлетт разговор. Оливер выглядел удивленным. Он пригубил кофе и после некоторого колебания ответил. «А ведь она дело говорит. Мы могли бы подумать в сторону искусственного оплодотворения». Вне <свы> себя от ярости я убежала в спальню и так сильно хлопнула дверью, что дверная ручка осталась у меня в руке. Я скажу тебе, Брюс, почему я в таком бешенстве и почему сейчас ненавижу их обоих. Дело в том, что я пришла к ужасному выводу. Возможно, они правы. Это вгоняет меня в депрессию. Мне кажется, что меня никто не поддерживает. Я прекрасно вижу, что моя способность писать гистеросальпингография и спермоцитограмма задом наперед больше никого не забавляет. «Раньше я такой не была. Раньше я была веселой, доброй и щедрой. Раньше я умела радоваться чужому счастью. Сегодня я полна злости, грусти и зависти. Младенцы в колясках больше не вызывают умиления. Беременные женщины бесят. Почему у всех получается забеременеть, а у меня нет? Единственное, что поддерживает меня, — это дневник. Не повезло тебе, Брюс. Но я предпочту надоедать своими проблемами тебе» а не другим. Выйдя из метро, проверяю адрес, который Джереми прислал мне накануне. Потом быстро нахожу нужную улицу и звоню в домофон. Джереми живет на последнем шестом этаже красивой многоэтажки. Лифт не работает, и я поднимаюсь пешком. Я сказала заранее, что мы встречаемся в 8.45. Так есть шанс, что она появится до полудня. В 9.58 я звоню в дверь, молясь, чтобы она уже была на месте. Мне совсем не улыбается перспектива оказаться один на один с неразговорчивым программистом. «Входи», — говорит Джереми, пропуская меня внутрь. «Привет. Джереми в процессе надевания футболки, и я понимаю, что он только что из душа». С каштановых волос стекают капельки воды. С порога открывается вид на гостиную, и Джереми взмахом руки указывает мне на кожаный диван. Присаживайся. Прости, мне нужно еще две минуты. Квартира большая и солнечная. Я вспоминаю, что читала о Джереми в интернете. Судя по жилью, в деньгах он не нуждается. Остается понять, почему он вложил кучу денег в такой странный стартап, как Everdream. Сажусь на диван и осматриваюсь вокруг. Книжный шкаф забит комиксами и книгами по программированию с непонятными мне названиями. HTML, CSS, JavaScript, Java, C++. Вижу детские рисунки, виниловый проигрыватель, на полу коробку с пластинками. В воздухе витает слабый запах кофе и сигарет. На деревянном кофейном столике круглые следы от стаканов. Видимо, их в спешке убрали поздним вечером. Поборов желание протереть стол, обращая внимание на беспорядок на полке. Полка заставлена фотографиями, на которых запечатлены Джерми, Зои и молодая белокурая женщина, видимо, мама девочки, одетая в стиле гранж. Эти сделанные в отпуске семейные фотографии буквально излучают радость и детский смех. Не удержавшись, подхожу к коробке с пластинками. Опускаюсь на корточки и просматриваю названия на обложках. Классика. Нирвана. Лед Зеппелин, Роллин Стоунс. В следующее мгновение сердце пропускает удар. Сестры. Скарлетт, Смит, Ривер. Подведенные черным карандашом глаза, платиново-светлые волосы с розовыми прядками, покрытая татуировками рука, которая тянется к небу, чтобы потом ударить по струнам электрогитары. Торжествующая улыбка, такая яркая, что могла бы осветить сцену в Мэдисон-сквер-гарден. Горло сжимается от нахлынувших чувств. «Выпьешь кофе, пока твоя подруга не приехала?» Вздрагиваю, и пластинка выскальзывает из рук. Замечаю на себе внимательный взгляд Джереми, успевшего надеть поверх футболки черный свитер. У меня возникает мимолетное ощущение, что он заметил, что я выпала из реальности. «Прости, я не хотела копаться в твоих вещах. Джерми пожимает плечами. Я был большим поклонником, замечает он, указывая на пластинку, а потом добавляет отстраненно, как обычно говорят о знаменитостях. Можно подумать, они не настоящие. Можно подумать, их жизни и чувства существуют только на фотографиях, напечатанными в глянцевых журналах. Печально, что она умерла такой молодой. Поднимаю с пола пластинку, собираясь положить на место. Мне нужен повод отвернуться, чтобы спрятать лицо и взять эмоции под контроль. Засовываю пластинку между «Highway to Hell» группой ICDC и «Dark Side of the Moon» Pink Флойда. Она в хорошей компании. Через несколько минут возвращается Джереми с чашкой кофе. «Значит, ты любишь рок?» — спрашивает он, делая глоток. Выдавливаю улыбку. «Нет, музыка — это не мое». «И правда». Твой конек, цифры, статистика. Именно как и выравнивать ручки параллельно друг другу. В голубых глазах мелькает веселье, и на короткое мгновение, Джереми мне даже нравится. Потом раздается звонок домофона, и он идет открывать. Через несколько минут в квартиру вырывается саранья. Утречка! Ты, наверное, Джереми! восклицает она, звонко чмокнув его в обе щеки. «Очень мило, что ты согласился нас подбросить, но шесть этажей без лифта — слишком большая плата за проезд. О, Алиса, ты уже здесь!» Сара не заключает меня в объятия с таким пылом, словно я ее потерянная десять лет назад лучшая подруга. Ее нежность согревает мое сердце. «Мне столько всего нужно тебе рассказать, ты даже не представляешь!» «Пойдемте», — говорит Джереми, ставит чашку на столик и сует в карман джинса в ключи от машины. «Ты без пальто?» Удивляется Саранья. На улице жутко холодно, имея в виду, и после этого нас пытаются заставить поверить в глобальное потепление. «Глобальное потепление и понижение температуры в Европе тесно связаны», возражает Джереми. «Не хочу, чтобы ты из-за меня простудился. Тогда совесть заставит меня принести тебе суп и горячий шоколад, а для этого мне снова придется карабкаться на шестой этаж». Без малейшего смущения Саранья хватает с вешалки шарф и безапелляционно накидывает Джереми на шею. «Вот и все! Чтоб ты знал, шею легко застудить!» Джереми слегка обескуражен и потому не отвечает. Мы спускаемся в гараж под оживленную болтовню сараньи. «Алиса сказала, что ты гик и целыми днями программируешь», — говорит она, глядя на Джереми так, как смотрела на шоколадную помадку в кондитерской. «Я представляла тебя низеньким лысым типом в очках. Нельзя поддаваться стереотипам!» Мне становится неловко, что Саранья передала Джереми мои слова. Впрочем, судя по слабой улыбке у него на губах, мое замечание его скорее позабавило, чем обидело. Устраиваюсь на заднем сиденье. Стоит машине тронуться с места, как Саранья предсказуемо берет на себя 99% разговора. Она рассказывает Джереми, что работает в доме престарелых. «Это ужасно!» – говорит она. На самом деле проблема стариков не в старости, а в одиночестве. Я вижу, как люди умирают просто потому, что родные перестают их навещать или потому, что чувствуют себя обузой для любимых. Я не понимаю детей, которые бросают родителей. Их поведение возмущает меня до глубины души. Хочу ответить, что Саранья не знает, какие в семье отношения. И мимолетно думаю о своей маме, с которой не разговаривала больше пяти лет. Интересно, она по-прежнему ходит на пляж по воскресеньям и наблюдает за волнами? По-прежнему наливает себе бокал вина, когда допоздна работает над переводом? По-прежнему прикусывает ноготь большого пальца, когда пытается подыскать нужное слово? Интересно, удается ли ей, в отличие от меня, жить нормально? Наверное, тяжело сталкиваться с таким каждый день, спрашиваю я, пытаясь избавиться от мрачных мыслей. «Да, тяжело, но такая работа приносит удовлетворение, потому что этим беднягам можно помочь. Я, например, люблю выступать в роли свахи для своих подопечных». Саранья достает из сумочки тональный крем, поворачивает к себе зеркало заднего вида и начинает краситься. «У меня есть анкета с вопросами о том, что нравится и не нравится. Собаки или кошки? Соленая или сладкое, Внуки – это свет в окошке или кара небесная? И все в таком духе». Всего вопросов более 120. Я заставляю всех своих старичков заполнить анкету, а потом анализирую ответы. Это куча работы. Когда я вижу у двоих много совпадений, то начинаю действовать. Например, говорю Роберту, что, по мнению Ивет, он похож на Марлон Брандо. Потом говорю Ивет, что Роберт постоянно восхищается ее стройными лодыжками. Джереми возвращает зеркало на прежнее место. Только аварии нам не хватало. Использую зеркальце под солнцезащитным козырьком. «Секрет в том, чтобы комплименты были конкретными и немного изобретательными». Продолжается ранее и, словно не слыша, Джерми снова поворачивает зеркало к себе. Во времена их молодости нельзя было просто написать в снапчат «Привет, красотка!». Сначала они делают вид, что им все равно, но я вижу, что им приятно. После семидесяти редко услышишь комплименты. Потом они начинают переглядываться, как подростки на вечеринке, и стараются оказаться в одной команде во время игры в бридж. «Бинго! У меня показатель успешности равен 90%. 12 пар за 5 лет!» Она проводит кисточкой по своей смуглой коже и снова смотрится в зеркало заднего вида. За последние 15 секунд Джерми трижды возвращал его на место. «Кстати», — спрашивает он, — «что за вечеринку ты устраиваешь?» Саранья с укоризненным видом шлепает его пудреницей по руке. «Это не вечеринка, а Дивали, фестиваль огней!» Вот вам и мультикультурализм. Это все равно, что сказать, что не слышал про Рождество. Дивали, фестиваль огней и радости – это индуистская альтернатива Новому году. Он длится пять дней, каждый из которых имеет свой смысл и свои традиции. В первый день устраивают генеральную уборку и покупают новые вещи, чтобы отпраздновать новое начало. Богиню процветания Лакшми следует встречать в обновках. Иначе говоря, это день шопинга. Еще на полу мукой рисуют следы в ожидании ее прихода. На второй день нужно украсить дом Ранголи. «Чем?» – переспрашивает Джереми, приподняв брови. «Ранголи» – это индийские узоры, которые делают из порошка, песка, сушеного риса или цветной манной крупы. На третий день мы зажигаем дии – такие маленькие масляные лампы. Их ставят перед входной дверью, чтобы поприветствовать лакшми. Развешиваем гирлянды, готовим индийскую еду в огромных количествах и зовем в гости своих близких. Четвертый день по два, первый официальный день нового года, когда люди обмениваются подарками и высказывают друг другу хорошие пожелания. И, наконец, пятый и последний день Дивали, Бхайдудж, посвящен братьям и сестрам. Братья навещают своих сестер и дарят им подарки. У вас есть братья или сестры? У меня есть брат, отвечает Джерами раньше меня. Молчу. И Саранья широко улыбаясь поворачивается ко мне. Я словно окаменела. В кои-то веки Саранья кого-то слушает. Она не только задала вопрос, но и ждет ответа дольше трех секунд. Под кожей словно копошатся муравьи. Воздух исчезает из легких. Хватаю запястье и нащупываю браслет. Сначала пластинка, теперь этот вопрос, и все в один день. «Нет». Это словно рвет мне горло и кажется ужасным предательством. Однажды я буду наказана за то, что играла с реальностью и заменяла факты на вымысел. Безобидные фразочки, незначительные поступки. Постепенно ложь задушит меня, ее утону в искаженном мире, который сама выдумала. Или, что еще хуже, больше не смогу отличать правду от лжи. Избавлюсь от мучительных воспоминаний, чтобы больше не чувствовать себя виноватой. В зеркале заднего вида ловлю на себе пытливый взгляд Джерми. Все хорошо?» — спрашивает он. «Ты ужасно побледнела». «Не могу ответить. Свело горло». Все хорошо?» «Да чего же я ненавижу эти два словечка? Этот вопрос, который и во французском и в английском является чисто риторическим, который требует систематического и необдуманного «да» и который постоянно напоминает тебе «Нет, все плохо, и в ближайшее время улучшений не предвидится». Тишину разрывает громкий гудок клаксона, за которым следует резкий удар по тормозам. Саранье вскрикивает от удивления. Таксист, которого мы подрезали, возмущенно машет рукой. «Оставь в покое зеркало заднего вида!» Злится Джереми. «Мы чуть не поцеловались с задней машиной!» Внимание отвлекается от меня, и я снова закрываю глаза, сосредотачиваясь на прикосновении к браслету. Вспоминаю шелест воды, мокрую полосу от волны, которая схлынула обратно в океан, следы моей сестры на влажном песке. Шлепание наших ног. Мы бежим. Облизываю пересохшие губы и чувствую вкус соли и ветра. Молча прошу прощения за свое предательство. За очередное предательство. Потом вспоминаю, что сестра мне всегда все прощала, и снова вздыхаю. Сарание, тем временем с энтузиазмом рассказывает о своих сестрах. Она очень о них заботится. Ей нравится заботиться о других, о тех, у кого никого нет, поэтому она работает в доме престарелых. Постепенно ее голос успокаивает меня. Вопреки всему, они с Джерами неплохо ладят и дополняют друг друга. Саранья говорит... Джереми слушает. Итак, до тех пор, пока мы не оказываемся в гипермаркете Метро, я уже успела прийти в себя. Шопинг проходит хаотично. Похоже, саране полна решимости скупить весь магазин. Она дала каждому из нас по тележке, и меньше, чем за 20 минут ее тележка заполнена продуктами доверху. Джереми с невозмутимым видом помогает достать товары с высоких полок. Саранья уже зовет его Джера, и фамильярно похлопывает по спине, пока он перекладывает центнеры риса в свою тележку, при этом ни на секунду не переставая говорить. Интересно, когда она успевает дышать? Недоумевает Джерами, наблюдая, как Саранья бежит к одной из сотрудниц, чтобы узнать, где лежит одноразовая посуда. «Мне нравятся разговорчивые люди», — задумчиво добавляет он. «Не приходится беспокоиться о том, что говорить». Это замечание меня удивляет. Я думаю, точно так же. После того, как выходим из магазина, нам требуется еще добрая четверть часа, чтобы запихнуть покупки в машину. И теперь та набита битком. не хватает телефон Джереми и вбивает в навигатор адрес, ворча, что у него нет айфона, как у любого нормального человека. Ресторан родителей Саранье, сады Тадж-Махала, находится в 10 округе. Мы помогаем разгрузить машину, и Саранье предлагает нам выпить по чашечке кофе. Я соглашаюсь, а Джерми вежливо отказывается. Мне нужно забрать дочь от ее матери. Это простое предложение вызывает у Саранье пулеметную очередь вопросов. Сколько девочке лет? Как ее зовут? Джерми с женой пока живут раздельно или уже развелись? Почему развелись? И так далее. Мне пора. Извиняется Джереми, явно желая избежать разговора на эту тему, и поворачивается ко мне. «Алиса, если тебя нужно подбросить...» «Нет-нет, все в порядке, я поеду на метро». «Как скажешь, тогда хороших выходных». Он возвращается к своей машине. «Джереми...» Он поднимает голову и вопросительно смотрит на меня. Я впервые за все время улыбаюсь ему искренне. «Спасибо». «Не за что», — отвечает он. Помогаю Саране распаковать продукты, после чего она приглашает меня подняться к ней в студию, которая находится над рестораном. В студии царит такой ужасный беспорядок, что я чуть не падаю в обморок. Впрочем, похоже, я начинаю привыкать к причудам своей новой подруги. Благодаря ей мне не нужно огораживаться колючей проволокой. Саране отодвигает одежду, валяющуюся на кровати, торопливо поправляет одеяло в цветочек и делает мне знак «садиться». «Располагайся!» Она тянется за упаковкой кофейных капсул, которые лежат на комоде между банкой с карандашами для макияжа и стопкой книг в мягкой обложке. «Ты придешь на дивале?» «Честно говоря, даже не знаю». «О, я настаиваю. Я была бы очень рада, если бы ты пришла». Теперь Саранья стоит на четвереньках и пытается воткнуть шнур от кофемашины в розетку, спрятанную за шкафом. Распахнутые настежь дверцы открывают взгляду горы разноцветной одежды, сложенные вопреки здравому смыслу. Саранья откапывает две побитые кружки, идет в крошечную ванную и сует под струю воды. «Места здесь маловато!» — констатирует она, перекрикивая шум воды. «Но зато у меня есть какая-никакая независимость. В любом случае, с моей зарплатой невозможно снимать квартиру в Париже. А я лучше умру, чем буду жить в пригороде. Тебе нравится Париж? Ты рада, что приехала? Тебе нужен сахар?» Саранья, наконец, протягивает мне кофе. Я ожидаю, что она продолжит говорить, как обычно, не дожидаясь ответа. Но она подносит свою чашку к губам и выжидающе смотрит на меня большими глазами олененка Бэмби. Моя мать была француженкой. Помолчав, говорю, я иду на кофе. Поэтому я всегда мечтала увидеть Париж. Читала путеводители, копила деньги, чтобы купить билет. Но я думала, что приеду сюда при других обстоятельствах. Э, более радушных. Если вкратце, то я думала, что у меня есть все время в мире, а когда поняла, что заблуждаюсь, было уже слишком поздно. Нахмурившись, Сара отпивает глоток. Знаешь, за время работы с моими старичками и старушками я поняла две важные вещи. Первое. Люди зачастую ломают голову над проблемами, о которых через год даже не вспомнят. Поэтому можно сказать, что в масштабах жизни все проблемы – сущая ерунда. Второе. Не всем выпадает удача дожить до старости. Поэтому, если хочешь что-то сделать, не жди и не откладывай. а делай сейчас. Никогда не знаешь, когда все закончится. Не сдержавшись, беру с кровати смятый в комок свитер и аккуратно складываю. Хочешь, я помогу тебе убраться? Честно говоря, меня немного напрягает этот беспорядок. Саранья заливается звонким смехом. Если это доставит тебе удовольствие, то вперед. Ставлю кофе в сторону, начинаю складывать и убирать разбросанное вокруг белье, заправляю постель, раскладываю книги, валяющиеся на прикроватной тумбочке, и поднимаю разбросанные по ковру туфли. Саранья лениво поддерживает светскую беседу, а потом в какой-то момент оборачивается и пристально смотрит на меня. Ее подведенные глаза кажутся почти черными. Алиса, я хотела извиниться. «Прости, что спросила о братьях и сестрах. Мне нет оправдания. Анжела предупреждала, что ты потеряла сестру». «Не отвечаю, потрясённая до глубины души. Мне плевать, что Саране в курсе моего вранья, но я чувствую себя преданной из-за того, что Анжела рассказала ей о моей жизни. Я не хотела ставить себя в неловкое положение или расстраивать напоминанием о плохом», — продолжает Саране. «Я часто говорю, не подумав». Она дружелюбно улыбается, но выглядит взволнованной. Я на нее не обижаюсь, однако все равно торопливо начинаю собираться. «Ничего страшного. Я... я только что вспомнила. У меня дела. Мне нужно идти». Саране провожает меня до дверей. Я знаю, что ей искренне жаль, но не хочу продолжать этот разговор. Не хочу, чтобы мы копались в подробностях моей прошлой жизни. На самом пороге она, словно что-то вспомнив, спрашивает. «Кстати, можешь дать мне номер Джереми?» «О, да, конечно, без проблем». Достаю телефон и нахожу то единственное сообщение, которое прислал мне Джерми. Диктую номер сараньи, после чего та шлёт мне воздушный поцелуй и закрывает за мной дверь. Решаю пойти домой пешком. День клонится к вечеру, неторопливо прогуливаясь по парижским улочкам, вдыхая запах теплых каштанов, заглядывая в магазин, чтобы кое-что купить, а потом позволяя себе соблазниться аппетитной малиновой тарталеткой, которая красуется на витрине кондитерской. Впервые за долгое время у меня выдался хороший день, однако предательство Анжелы оставило во рту горький привкус. Как она могла рассказать саранье подробности моей личной жизни и даже не упомянуть об этом? Она ведь так хорошо меня знает. Решаю написать ей и прояснить ситуацию. Вернувшись домой, нахожу в почтовом ящике большой коричневый конверт из Лондона. Удивленно открываю. Внутри лежит еще один конверт, на котором черным маркером выведено «Алиси Смит» и письмо. Просматриваю его в лифте. Письмо написано по-английски, торопливым, еле разборчивым почерком. «Дорогая Алиса, от вашего агента по недвижимости я узнал, что вы в Европе. Я перебрался в свою лондонскую квартиру, которую раньше вам сдавал. На ваше имя пришло несколько писем, последние буквально на прошлой неделе. Я взял на себя смелость переслать их вам. Надеюсь, что у вас все хорошо и желаю вам хорошего пребывания в Париже. Джон Фостер, ваш бывший домовладелец». «Хм. Захожу в квартиру и кладу конверт на журнальный столик. Дэвид, который лежал на диване, выгибает спину и мяукает, требуя внимания. «Даже не хочу его открывать», — говорю я, взяв кота на колени. Дэвид фыркает, демонстрируя свое равнодушие, и я иду наливать ему молока. Потом включаю чайник, жду несколько минут, пока он закипит, и заливаю водой чайный пакетик. Ставлю чашку рядом с конвертом и, закусив губу, принимаюсь гипнотизировать его взглядом. Разорвав договор аренды квартиры в Уэст-Хэмпстеде, я отключила интернет, электричество, воду и отказалась от пересылки почты. «Можно просто выбросить этот конверт. Жила же я, не зная его содержания». Но вдруг внутри что-то важное? И как одно из писем могло прийти на прошлой неделе спустя столько времени после переезда? Я не верю ни в случайности, ни в совпадение. Если эти письма попали мне в руки, значит, я должна их прочитать. Отпиваю чай, он слишком горячий. Осторожно разрезаю коричневый конверт и вытаскиваю пачку писем. Счет за электричество, рекламное объявление о распродаже в честь «Черной пятницы», два или три буклета и белый конверт с надписью «Конфиденциально». Штамп, на котором указывает, что он был отправлен совсем недавно. Что бы ни было внутри, оно, безусловно, связано с моим прошлым. А прошлое причиняет боль. Прошлое невыносимо. Несмотря на это, открываю конверт. Одной рукой держу чашку, дуя на исходящую паром жидкость, а другой разворачиваю сложенный пополам лист бумаги. Стоит увидеть заголовок, как кровь отливает от лица. Торопливо ставлю чашку на стол. Чай переливается через край и обжигает мою дрожащую руку. Но боли я не чувствую. Глаза против воли пробегают по строчкам, и сердце в груди разбивается на тысячу мелких осколков. Уважаемая госпожа Смит-Ривер, довожу до вашего сведения, что Долорес Тейлор, ваш гинеколог из честной клиники Королева Виктория, вышла на пенсию. В дальнейшем прошу обращаться ко мне для получения любой интересующей вас информации или в случае, если вы захотите сделать повторную процедуру экстракорпорального оплодотворения. Пользуясь возможностью, хочу напомнить, что эмбрионы, замороженные в частной клинике Королева Виктории 28 марта 2012 года для экстракорпорального оплодотворения, будут уничтожены в соответствии с британским законодательством и нашей политикой хранения 28 марта 2022 года, через 10 лет после замораживания. От имени частной клиники Королева Виктории благодарю вас за оказанное нам доверие. С наилучшими пожеланиями, доктор Тимоти Стоун. Затаив дыхание, перечитываю письмо три раза. Потом перед глазами все расплывается от слез, и я начинаю рыдать так сильно, что даже грустное мурлыканье Дэвида, которого я прижимаю к груди, не может меня утешить. Отправитель Анжела Среневасон, получатель Алиса Смит, дата 10 октября 2018 года, тема новости. Здравствуй, мое чудо в стране Алисы. Я нахожу твое письмо несправедливым и даже обидным, поэтому отвечаю сразу, хотя на столе у меня стынет салат из авокадо и семян че». «Да, я сообщила заранее кое-какие подробности о твоей жизни, но сделала это не из желания посплетничать, а чтобы заранее предупредить ее о твоей неприступности». «Париж — самый красивый город в мире, и ты всегда мечтала там жить, но мне больно думать о том, что ты сейчас на другом конце земного шара совсем одна. Уверена, вы с Саранией прекрасно поладили, но я знаю тебя уже почти пять лет. Ты боишься привязаться к людям и возводишь барьер между собой и окружающими. Я переживала, что ты не сможешь завести новых друзей, поэтому хотела убедиться, что у тебя в Париже будет хотя бы один друг» и решила, что лучший способ — рассказать саранее о твоем прошлом. Не для того, чтобы она прониклась к тебе жалостью, как ты утверждаешь в своем письме, а чтобы поняла причину твоей необщительности. Ты похожа на очень умную книгу, такая же сложная и потрясающая, но чтобы оценить ее по-настоящему, нужно сначала продраться через первые главы. Да, ты просила никому не рассказывать о том, что с тобой случилось, и за все время нашего знакомства я никому, кроме Эбби, не сказала ни слова. Клянусь. На работе никто не знает. Кстати, мама Эбби не умерла от ветрянки. Ее и правда просто покусали комары. Но теперь она уверена, что заразилась вирусом Зика. Эндрю отдал твое место придурку Тому. У меня сердце сжимается, когда я прохожу мимо и вместо твоего милого сосредоточенного личика вижу его лысый череп. Центральный парк обрел свой зимний облик. Уверенно, скоро выпадет снег. Теперь по вторникам я обедаю там одна. Сижу на нашей скамейке и, наблюдая за белками, думаю о тебе. На прошлой неделе даже купила в ларьке отвратительный хот-дог за доллар, как ты иногда делала. Просто потому, что хотела поговорить с кем-нибудь о тебе». Я не стала его есть, а отдала бездумному. «Продавец прекрасно тебя помнит, он просил передать тебе привет. Ну вот, я знаю, ты не будешь долго на меня сердиться. Кто этот коллега, который поехал с тобой за покупками? Береги себя. С любовью, Анжела. Без». Прикладываю рецепт безглютеновой веганской шоколадной помадки. Яйца, масло и сливки нужно заменить на миндальное молоко, а белую муку на кукурузный крахмал. Помадка получается вкусная и нежная.